Глава шестнадцатая. Нервно шагаю вверх по лестнице, по пути сбрасывая входящий звонок. Не вовремя. Но настойчивый абонент не собирается сдаваться. Сегодня день наступления на меня по всем фронтам. Вера, холодно и хрипловато летит мне в спину. Да чтоб ты провалился. Но позже, когда разберёшься в моём деле и поможешь вернуть кафе. Что, Константин Юрьевич? оглядываюсь с вымученной улыбкой на лице. Воскресенский криво ухмыляется в ответ, словно мое отражение, и чуть заметно качает головой. Чувствует отношение к себе, понимает меня без слов. Порой, кажется, даже мысли читает, но продолжает гнуть свою линию и давить меня властью и авторитетом. Впрочем, сейчас он всего лишь протягивает мне какой-то конверт. Спокойно и невозмутимо вкладывает в руку, которую я чуть отодвигаю, чтобы не касаться его. Лучше избегать лишних контактов. Я не доверяю Константину, как и всем мужчинам. Каждое слово подвергаю анализу, пропускаю через детектор лжи, вшитый в меня бывшим мужем. А он молчит как назло, словно я должна сама догадаться. Уровень IQ проверяет. И только когда я, заглянув внутрь и проведя пальцем по стопке купюр, вопросительно выгибаю бровь, он наконец-то снисходит до объяснений. Это остаток, который я должен был отдать сегодня агентству за проделанную работу. А так как именно ты спасла праздник, а главное, моих дочек, касается средним пальцем переносицы, надавливает и выдыхает тяжело, то и распоряжаться этими деньгами тебе. — А если всё себе присвою? — свожу брови из-под лобья, изучая Воскресенского. — Не жалко. устало отмахивается. — Заслужил? Молодец. Вот вроде бы не оскорбил прямо, а то он такой, будто к собаке обращается. Для полноты картины осталось ещё за ухом меня почесать и сахарок подбросить. «Спасибо», — цежу сквозь зубы. Очередной смешок, и воскресенский скрывается в кабинете. А я всё-таки беру трубку, прикрывая динамик рукой. «Мэтт, всё нормально, я уже дома». Лгу, не глядя на дисплей, ведь уверена, что в такое время меня может побеспокоить только он. «Почему дверь не открываешь, если дома?» Неприятный, пропитанный ядом и гневом голос заставляет меня поморщиться. «И кто такой Мэтт?» Останавливаюсь у двери детской, заношу ладонь над ручкой, но открывать не спешу. Тщательно обдумываю ответ, чтобы не подставить Матвея, ему ещё работать на этого урода. «Жень, стесняюсь спросить, а ты какого лешего в моей квартире забыл?» Скриплю тихо, чтобы не услышал никто из воскресенских. Окружили меня, атакуют со всех сторон. «Поговорить приехал. Через весь город мля. Чёрти, куда забралась? На хрена вот?» Кидает с претензией, выставляя меня виноватой. Характерно для моего бывшего мужа. Свои ошибки он никогда не признает. «А надо было остаться с твоей Алей, старшей женой?» Хмыкаю недовольно Мы не на Ближнем Востоке, а ты не султан, не дотягиваешь. Не перекручивай! Ты же знаешь, что она переехала после того, как ты вещи собрала и сбежала. Да и то! Я принял Альку из-за её положения!» Вздыхает так протяжно и жалобно, будто его заставили на чужую бабу лезть. «Я занята!» — хочу отключиться, услышав перешёптывание малышек за дверью и топот детских ножек. «С кем?» — его пробивает на ревность. Но она шекает себя и продолжает почти ласково. Я шампанское купил, твоё любимое. Женя обезоруживает меня наглостью и глупостью. Неужели и правда верит, что так легко склеить разбитую чашу? Брют, тянет. Кажется, шампанское он уже откупорил. Сухое, как скелет наших сдохших отношений. Езвивлюсна накопившейся злостью. Я и так с Воскресенским держалась, чтобы не выплеснуть на него эмоции, а на бывшем терпение лопается. «Я в кафе тебе всё сказала». «Я зато не всё сказал», — тон ожесточается. «Кафе моё, дом мой, где ты пока ещё прописана. Но ты всё ещё можешь вернуть», — настаивает Женя. «Спасибо, что напомнил, выпишусь». Фыркаю уверенно и обрываю связь. Полностью блокирую телефон. И даю себе пару секунд собраться с духом. Жильё мне не принадлежит. Бывший купил его до свадьбы, так что я ни на какую часть не претендую. Но кафе — мой проект, моё детище. Как он смеет вообще им распоряжаться? По закону, Вера. Сама себя срываю на грешную землю. С тоской и безысходностью устремляю взгляд в сторону первого этажа. В полумраке впиваюсь в закрытую дверь кабинета, в котором, как царь на троне, выседает самый отвратительный, но единственный человек, который способен мне помочь. «Ты мне нужен, проклятый Воскресенский», признаюсь сама себе, и ощущаю, как в меня толкается дверь детской. «Мама!» «Спать!» Через щель шепчут Маша и Ксюша. Командуют мной, как их папочка. «А вы почему не в своих кроватках?» Строго отчитываю. И два солнышка тут же отлетают от меня, запрыгивают на пружинющие матрасы и по горло накрываются тонкими пледами. «Давайте договоримся». Закрыв комнату, подхожу к стулу, оставленному между изголовьями двух кроватей. Чётко посередине. «Я — ваша няня. Называйте меня Вера». Прошу, не вдаваясь в детали. Подробнее им пусть отец объясняет. Сажусь и замечаю раскладной диван у противоположной стены. Видимо, на случай, если надо дежурить рядом с детьми всю ночь. Например, когда они болеют. Педантичный Воскресенский продумал всё до мелочи. Не могу не признать, что как папа он неплохой, заботливый, внимательный и очень любит дочек. Это не сыграть. Но как мужчина, просто раздражающе невыносимый. Грубый, циничный хам с раздутым эго. Неудивительно, что его жена не выдержала. А на вопрос, почему детей себе не забрала, у меня крутится единственный ответ. Уловки гениального юриста Воскресенского. «Мама Вела», — отвлекает меня Маша, пока Ксюша молча слушает мои указания. «Просто Вера», — настойчиво поправляю. «Просто Вела. Можно нам сказку?» Широко улыбается Маша, — подавая мне красочную книжку и при этом играя ямочками на щеках. «Пожалуйста, просто вера!» — проявляет вежливость Ксюша. Вздыхаю, но решаю, что поучений на сегодня достаточно. Побуду пока просто верой. Открываю книгу на середине. Начинаю читать первую попавшуюся историю. Стараюсь делать это с выражением, чтобы девочкам было интереснее, и сама увлекаюсь процессом. В какой-то момент улыбаюсь, представив надменного индюка Воскресенского в лицах озвучивающего диалоги прекрасной принцессы и дракона. Думаю, ради своих милых крошек он сбрасывает холодную маску. С ними иначе нельзя. Только сидеть вот так между ними и выполнять любой каприз. Совсем недавно я мечтала о чём-то подобном. О полноценной семье. С маленькими детками. Которых мы с мужем по очереди укладывали бы спать. И я старалась осуществить мечту. Столько всего перенесла. Даже в самые тёмные времена, когда я чувствовала себя мёртвой, я по инерции двигалась дальше, потому что не привыкла отступать, как бы ни было больно. Но Женя выбрал лёгкий путь, и вместо того, чтобы возиться со мной, заделывала ребёнка на стороне. Наверное, я не имею права осуждать его, ведь проблема во мне. Единственное, о чём я его просила, — разойтись мирно и по совести, остаться людьми. Однако бывший проигнорировал мои мольбы. Просто Вера. Тебе дракона жалко? Внезапно доносится голосок Ксюши, а я, не понимающе хлопаю ресницами. Глазки плакают. Маша без церемонов тыкает пальчиком мне в лицо. Лихорадочно стираю слёзы со щёк, а смотрю на свою влажную ладонь и часто моргаю. Совсем расклеилась. Нервы расшатались за последний месяц. Мысленно отругав себя, я натягиваю на лицо улыбку. «Спать хочу!» — демонстративно зеваю и потягиваюсь. Глаза устали и слезятся. «С нами ложись!» Малышки одновременно отодвигаются в разные стороны, освобождая для меня места на своих постельках. И переглядываются, воинственно прищуриваясь. Ждут, кого из них я выберу. «Нет, сегодня мне нужно домой съездить». Кашусь на часы и думаю о том, уехал Женя или всё ещё караулит под моими окнами. Ночевать на улице он точно не станет. Слишком привык к комфорту и не готов приносить себя любимого в жертву. «Тут же дом!» — недоумевает Маша. «Не нлаются!» — окидывает ручкой свои владения. Неосознанно осматриваюсь. Уютно, чисто и миленько. Сразу и не скажешь, что холостяк здесь живёт. Подмяли его дочки под себя. И всё вокруг только для них. «Мы уснём, а ты уйдёшь?» Ксюша прикладывает пальчик к подбородку и нажимает. Выглядит так, будто продумывает сложную многоходовку. Умолкает и сестра, чуть ли не с головой спрятанная под одеялом, как в засаде. Хоть малыши внешне не похожи на отца, но по манерам и поведению, вылитые воскресенские, И в какой-то момент я даже ловлю себя на мысли, что ожидаю от них подвох в папкином стиле. Однако тут же отмахиваюсь от странных мыслей. Такие лапочки. И совсем ещё крохотные. Ну какой подвох? Да, солнышки. Протягиваю руки и одновременно глажу их по волосам, чтобы никому обидно не было. Но я обязательно дождусь, пока вы заснёте. Листаю книгу сказок, чтобы найти страницу, на которой мы остановились. Плосто вела «Я пищить хочу», — жалобно просит Маша. «А я пить», — тут же подхватывает Ксюша. И я понимаю, что педагогика явно не моя сфера. Воспитывать детей — это не песочное тесто замешивать. Здесь нет рецептов. Кажется, где-то в общении с девочками я совершила жесточайшую ошибку, потому что следующие несколько часов превращаются в бесконечный марафон. Бег на выносливость. Туалетом и водичкой желания принцесс не ограничиваются. Потом мы хотим другую сказку, песню, включить ночник, выключить. Нам то жарко, то холодно, то грустно, то весело. И батарейки у нас никак не садятся. Вечный двигатель, двойной. Я нахожусь на грани и даже подумываю о том, чтобы позвать Воскресенского. Однако стоит мне представить его пренебрежительное выражение лица, как от моего порыва не остается и следа. Слышу, как он скажет мне что-то вроде «Вера, ты же взрослая, серьезная женщина» а не смогла с четырёхлетками справиться. И улыбнётся одним уголком губ, криво и ехидно. Образ хозяина дома помогает мне взять себя в руки и всё-таки уложить несносных малышек спать. Хотя в глубине души я понимаю, что в этом вряд ли есть моя заслуга. Просто они, наконец, вымотались, гоняя меня по комнате, и сами отключились. «Спокойной ночи!» — шепчу им, накрывая пледами. Порывисто целую обеих в лобике, не думая о том, что могу разбудить, и моя гонка по кругу продолжится. Нежность, внезапно пробудившаяся внутри меня, сильнее волнения и усталости. Выхожу из детской с улыбкой на лице, и тут же она исчезает, когда мне приходится спуститься к Воскресенскому. «Констан...» Резко толкаю дверь в его кабинет и осекаюсь на полуслове. Проглатываю его отчество, как и следующие за ним ругательство. Обхватываю себя руками, растирая плечи от озноба. Холодно, как в склепе. Впрочем, может, для ледяного воскресенского это комфортная температура. Опираюсь лопаткой о косяк и задумчиво изучаю мужчину. Он сидит в просторном кожаном кресле, откинувшись на его спинку. Глаза закрыты. Руки сложены на груди, размеренно поднимающиеся с каждым вдохом. Колени широко разведены, вальяжно и расслаблено, плечи опущены. Однако лицо жёсткое и напряжённое, а губы сжаты в одну линию, словно он даже во сне чем-то недоволен. «Говнюк», — выдыхаю себе под нос, не боясь быть услышанной. Барин отдыхать изволил, пока гувернантка на месте и пределе Тем не менее, меня не перестаёт удивлять тот факт, что Воскресенский так легко доверил мне своих дочек, причём на круглые сутки. Впустил меня в дом, спокойно оставил с крошками в детской и беспечно уснул, не переживая за них. Вбираю носом прохладный ночной воздух, шумно выдыхаю сквозь приоткрытые губы, постукивая зубами, и уверенно шагаю через весь кабинет. Понимаю, что чихающий юрист с температурой под 40 это не совсем то, что мне нужно сейчас. Поэтому, обогнув Воскресенского на кожаном троне, я плотно закрываю окно, которое осталось еще с момента нашей беседы, когда малышки крутились в кресле. Напоследок еще раз кошусь на Константина, пару секунд изучаю его вблизи. Выразительные черты лица — Широкий лоб, густые, сведённые брови, волевой подбородок с ямочкой, тонкие губы с изогнутым контуром, прямой нос. Вполне сносный мужчина, когда молчит. Местами даже привлекательный. Отвесив себе воображаемую пощёчину, отворачиваюсь от него. Поглядываю на настенные часы с боем и едва не вскрикиваю, осознав который час. Скорее всего, Женя уже сдался, допил мой брют и вернулся под беременный бочок любовницы. Но я не рискну сесть за руль в такое время, полусонное, и ехать на другой конец города. Да и не могу уйти, не предупредив Воскресенского, и бросить двойняшек. Поэтому опять поднимаюсь на второй этаж. Вспоминаю, как он предлагал мне выбрать любую комнату. Однако хозяйничать посреди ночи не хочу, а уж тем более случайно занять его спальню. Я, если честно, напрочь забыла, где она, и могу ошибиться. Не придумываю нового выхода, кроме как вернуться в детскую. Устраиваюсь на диване у стены, ставлю будильник, чтобы проснуться засветло и уехать рано утром. Слышу едва различимое «Мама?» Утвердительно мучу в ответ, практически сразу отключаясь.